Три года безумство трех кровавых лет, что мы блуждали без дороги, уныло подвели итоги обозревателей газет. Да да мы знаем, были беды, но близок час, но чечен страх. Ахим то с перьями в руках легко сражаться за победы.